На это статс-секретарь пояснил, что Германия ни при каких обстоятельствах не позволит Англии получить плацдарм Греции, а потому внимательно следит за ситуацией. Ему кажется, что во всем этом для советского правительства нет ничего нового. Об этом уже говорилось, причем неоднократно с господином Молотовым. Второй вопрос такой, почему советское правительство воспринимает как само собой разумеющееся то, что Англия, предвосхищая операции германских войск, попытается оккупировать проливы? Деконозов ответил, что советскому правительству неизвестно, может ли произойти что-либо подобного рода, однако у него нет сомнений относительно соответствующих английских мер. если произойдет вступление германских войск в Болгарию, Грецию и Проливы. После этого Вейдзекер неожиданно перевел разговор на блистательные победы Люфтваффе над английским флотом в Средиземноморье. Деканозову это было явно неинтересно. Он выразил надежду на получение скорого ответа на свое заявление и удалился. Поздно вечером. Была получена срочная телеграмма графа Шоленбурга из Москвы. Москва, 17 января 1941, 20.46. Номер 122 от 17 января 1941 года. Получено 17 января 1941, 23.40.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 теперь наступило время вернуться к чисто политическим вопросам советское правительство удивлено что оно еще не получило от германии никакого ответа на заявление о своей позиции от 25 ноября касающиеся поднятых во время берлинских переговоров вопросов и он молотов был бы признателен если бы я смог обратить на этот факт внимание правительства германской империи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 о нашей позиции, учитывающую их ответы. Далее доносил посол. Молотом коснулся Балкан и в этой связи повторил слово в слово заявление, сделанное Деканозовым Вейдзакеру накануне. Рибентроп показал эти документы Гитлеру. Гитлер был несколько возбужден, поскольку выступал в дни Фридриха перед руководителями региональных и земельных отделений Гитлер-Югенда. Общение с молодежью всегда поднимало фюреру настроение. Их чистые взгляды, открытые лица, искренняя вера в его великую миссию, поднятые в приветствии крепкие руки, дружная хайль, еще не совсем окрепшими им голосами, создавали в нем самом уверенность в будущем Германии и своем пути. Будущее Германии — это ее молодежь, Они нынешние генералы-монархисты и функционеры-жулики, не понимающие ни одной из великих идей национал-социализма, вставшего на пути мирового Сиона. Посмотрев документы и выслушав доклад Риббентропа, Гитлер сказал, «Я думаю, когда мы будем идти через Болгарию, ничего не произойдет. Вообще ничего не произойдет, пока мы будем идти вперед. Если же мы где-нибудь крепко застрянем...»